ЗОЛОТАЯ РУЧКА Предисловие Подобно знаменитому русскому авантюристу экс-корнету Николаю Герасимовичу Савину, одно из гениальных похождений которого, попытка явиться претендентом на болгарский престол, уже известна нашим читателям, «Золотая ручка» еврейка Сонька Блюштейн является одной из самых ярких, блестящих фигур судебно-криминального мира. По массе совершенных преступлений, по дерзости и смелости, с какими она их творила, она не имела равных себе соперниц. Между Савиным и Золотой Ручкой есть, конечно, большая разница в том отношении, что первый нечаянно свихнулся и покатился по наклонной плоскости преступной жизни, тогда как вторая была, так сказать, прирожденной преступницей. Первый был барином до кончиков ногтей, вторая — юркая дочь той накипи племени, где контрабанда, эксплуатация проституции и всевозможные гешефты на земле Гоев не вменялись в особые преступления. Нравственно-моральные. Савин — Избегал пролития крови. Сонька Блюфштейн была обогрена ею. И такова была слава и популярность Соньки, что ее псевдоним прозвище «Золотая ручка» впоследствии стал нарицательным. «Работает чисто, как золотая ручка. Эх ты, золотая ручка!» Имя ее присваивалось и присваивается многими особами из темного преступного мира, но слабые жалкие копии бледнели и бледнеют перед блеском оригинала. Главной сферой деятельности знаменитой преступницы воровки были пассажирские поезда. Здесь она чувствовала себя как рыба в воде. Для нее купе, запертые самым крепким образом, были открытыми дверями, самый быстрый бешеный ход поезда, пустяшной преградой к исчезновению. В кровавой летописи железнодорожных краж и убийств она занимала совершенно обособленное, исключительное место.